эпилог. Год спустя, после падения Каменса, когда утихли на время несогласия партий, Речь Посполитая выступила, наконец, на защиту своих границ на востоке. Она выступила активно. Великий Гетман Сабецкий пошел с 31 тысячей войска, конницы и пехоты в султанскую землю под Хатин, чтобы напасть на несравненно более многочисленное войско Гусейна-Паши, стоявшего под Хатинским замком. Имя пана Сабецкого было уже грозным для неприятеля. В течение одного года после падения Каменца он, имея в своем распоряжении только несколько тысяч войска, так потрепал бесчисленную партию падишаха, уничтожил столько чембулов, столько народу освободил из плена, что старый Гусейн, хотя у него было больше войска, Хотя он стоял во главе превосходных полков и получил подкрепление от Каплана-Паши, не решился сражаться с Собецким в открытом поле и предпочел защищаться в укрепленном лагере. Гетман окружил лагерь со всех сторон войском, и всем уже было известно, что он хочет взять его приступом. Некоторые, правда, считали неслыханным в истории войн, чтобы можно было с меньшими силами идти против больших, да еще вдобавок защищенных валами и рвами. У Гусейна было 120 орудий, а у поляков всего 50. Турецкая пехота численностью своей в три раза превосходила польскую пехоту, одних янычар, столь страшных в рукопашном бою, в стенах крепости было более 18 тысяч. Но Гетман верил в свою звезду, в чары своего имени и в войско, которым он командовал. С ним были опытные и закаленные в бою полки, люди, привыкшие с детских лет к войне, совершившие много походов. Многие из них помнили еще страшные времена Хмельницкого, с Сбарыш и Берестечка. Многие из них участвовали в войнах со шведами, пруссаками, русскими, вели междуусобные войны, участвовали в войне с венграми. Были здесь отряды, состоявшие из одних ветеранов, были и солдаты из станиц, для которых война стала тем, чем для других бывает мир, привычным порядком и образом жизни. Под началом воевода Русского было 15 гусарских полков. С конницей этой, по мнению иностранцев, не могла равняться ни одна конница в мире. Были тут и полки легкой кавалерии, те самые, во главе которых после падения Каменца Гетман нанес столько поражений рассеянным татарским Чамбулам. Была здесь и полевая пехота, которая бросалась на Янычар, зачастую даже не стреляя и пуская в дело только оружейные приклады. Этих людей воспитывала война, как воспитала она в Речи Посполитой целые поколения, но до сих пор они были всюду рассеяны или находились на службе у враждующих партий. Теперь, когда внутри государства водворилось спокойствие, все они соединились под одним знаменем, и Гетман надеялся с ними победить могущественного Гусейна и не менее могущественного Каплана. Эти люди шли под командой опытных полководцев, имена которых неоднократно упоминались в истории тогдашних войн с их переменчивой судьбой, победами и поражениями. Сам Гетман, как солнце, стоял во главе всех и своей волей направлял эти тысячи, но кто были другие начальники, которые должны были под хатинским лагерем покрыть свое имя бессмертной славой? Тут были два литовских Гетмана – великий Гетман Пац и польный Михаил Казимир Радзивилл. Эти последние за несколько дней перед битвой соединились с коронным войском, а теперь по приказанию Собецкого расположились на холмах, соединявших Хатим с Жванцем. Они имели в своем распоряжении 12 тысяч войск, в том числе 2 тысячи отборной пехоты. К югу от Днестра стояли союзные валахские полки, которые накануне битвы ушли из турецкого лагеря, чтобы соединиться с христианским войском. Рядом с Валахами расположился со своей артиллерией Кондский, который не знал соперников в искусстве осаждать крепости, вести земляные работы и направлять артиллерийский огонь. Этому искусству он научился за границей и вскоре превзошел в нем самих иностранцев. За Кондским стояла русская и мазурская пехота Корыцкого, дальше – Гетман Польный, Дмитрий Вишневецкий, двоюродный брат больного короля. Он командовал легкой конницей – Рядом с ним расположился собственным войском пехоты и конницы пан Андрей Потоцкий, бывший противник Гетмана, теперь преклонявшийся перед ним. За ним и за Корыцким расположились под началом Яна Еблановского воеводы русского пятнадцать полков гусар в блестящих панцирях, в шлемах, бросающих грозные тени на лица с крыльями за спиной. Целый лес копий поднимался над ними, но сами они стояли спокойно, уверенные в своей несокрушимой силе и в том, что они решат учесть сражения. Из менее известных, хотя и храбрых воинов, был пан Каштелян Подляцкий-Лужецкий, брат которого был убит турками в Бадзанове, за что он поклялся им в вечной мести. Был пан Стефан Чернецкий, племянник великого Стефана Пицарь-Польный-Коронный. Будучи сторонником короля, он стоял во время осады Каменца во главе шляхты под голембом и чуть было не возбудил междоусобной войны. Теперь он хотел отличиться на поле сражения. Был пан Габриэль Сильницкий, вся жизнь которого прошла в войнах и который теперь был стар и сед. Были тут воеводы и каштеляны, славные участники предыдущих войн, которые и теперь еще жаждали славы. А из рыцарей, не носивших высокого звания сенатора, выделялся пан Скшетузский, знаменитый из барыжец, воин, который служил примером для всех рыцарей. Он принимал участие во всех войнах, какие только вела Речь Посполитая за последние тридцать лет. Седина покрывала уже его голову, но зато его окружали шесть сыновей, которые силой своей могли тягаться с медведем. Из них... Старшие были уже знакомы с войной, а двое младших шли в первый поход и потому так жаждали войны, что отцу приходилось неоднократно сдерживать их пыл. С большим уважением смотрели рыцари на отца и сыновей, но еще большее удивление вызывал пан Еродский, который, будучи слепым на оба глаза, по примеру короля чешского Яна все же отправился в поход. Ни детей, ни родственников у него не было. Слуги вели его под руки с обеих сторон, и у него была одна только надежда – сражаясь сложить голову, принести пользу отчизне и прославить свое имя. Там же был пан Ржичицкий, отец и брат которого погибли в этом году. Там же был пан Матавила, который, только что освободившись из татарской неволи, отправился в поход вместе с паном Мыслишевским. Первый хотел отомстить за неволю, а второй за оскорбление, нанесенное ему в каменце, когда, вопреки договору, невзирая на его шлихетское достоинство, янычары избили его палками. Были и давнишние рыцари из Днепровских станиц, одичавший пан Рущиц и несравненный стрелок из лука пан Мушальский. Он уцелел под каменцем благодаря тому, что маленький рыцарь послал его к своей жене с поручением. Были и пан Снитко, и пан Ненашенец, и пан громыка, и самый несчастный из всех молодой пан Нововейский. Даже друзья и родственники желали ему смерти, так как для него уже не было утешения. После своего выздоровления он целый год уничтожал Чембулы, особенно яростно преследуя Липков. После того, как пан Матавила был разбит Крычинским, он в погоне за Крычинским изъездил всю Подолию, не давая ему ни минуты отдыха, всюду его преследуя. В это время в его руки попал Адурович, он велел содрать с него кожу, для пленных не знал пощады, но в горе не нашел утешения. За месяц перед этой битвой он поступил в гусарский полк воеводы русского. Во главе таких рыцарей подошел пан Собеский к хотину Все солдаты жаждали отомстить врагам не только за обиды Речи Посполитой, но и за свои личные обиды. Почти каждый из них в этих постоянных стычках с язычниками лишился кого-нибудь из близких и носил в своем сердце воспоминания о страшных несчастьях, постигших его на этой земле, пропитанной кровью. Великий Гетман, видя, что ярость в сердцах его солдат не уступает ярости львицы, у которой охотники отняли львят, спешил вступить в бой. Война началась 29 ноября 1674 года. Полчища турок с утра выступили из завала. Польские рыцари кинулись к ним навстречу. Люди погибали с обеих сторон, но потери турок были значительнее. Все же как у поляков, так и у турок погибло сравнительно немного знатных воинов. В самом начале сражения турецкий спаг пронзил кривой саблей пана Мая, но зато младший скшетузский одним взмахом почти отрубил голову этому спагу, за что заслужил похвалу отца и стяжал себе славу. Вначале сражались только кучками или поодиночке, вступая в рукопашный бой друг с другом, и все с большим воодушевлением. Между тем отряды войска расположились вокруг турецкого лагеря, кому где назначил Гетман. Сам он, стоя за пехотой Корыцкого на старой Ясской дороге, мог объять взором весь огромный лагерь Гусейна, и на лице его было то невозмутимое спокойствие, какое бывает у знатоков своего дела перед тем, как они приступают к работе. Время от времени посылал он ординарцев с приказаниями и задумчивыми глазами смотрел, как сражались наездники. Под вечер приехал к нему воевода Русский. «Окопы так растянуты», — сказал он, «что невозможно наступать сразу со всех сторон». «Завтра будем на окопах, а послезавтра в три четверти часа перережем этих людей», — ответил спокойно Собецкий. Между тем наступила ночь. Наездники оставили поле битвы. Гетман приказал всем отрядам в темноте подойти к валам, чему Гусейн сопротивлялся, как только мог, обстреливая поляков из пушек большого калибра, но все было напрасно. Под утро польские отряды опять двинулись немного вперед. Пехота насыпала небольшие шансы. Некоторые полки приблизились к лагерю на ружейный выстрел. Тогда янычары усилили стрельбу из ружей. По приказу Гетмана из польского лагеря на эти выстрелы почти не отвечали, зато пехота приготовлялась к ручной атаке. Солдаты ожидали только приказания, чтобы ринуться вперед. Над их растянувшейся линией со свистом и шумом, как стая птиц, пролетали ядра и картечь. Артиллерия пана Кондского, начав битву на рассвете, не замолкала уже ни на одну минуту. Только после сражения обнаружилось, какие страшные опустошения она произвела своими выстрелами, направленными туда, где стояли шатры, спагов и янычар. Так прошло время до полудня, но ввиду того, что ноябрьские дни, коротки им приходилось торопиться. Все барабаны, литавры и трубы сразу загремели. Несколько десятков тысяч голосов слились в одном крике и пехота – подкрепляемая легкой конницей всей массой, двинулась в атаку. Гетман атаковал турок сразу в пяти местах. Ян Деннемарк и Христофор де Боган, опытные воины, вели чужеземные полки. Первый пылкий по природе гнал своих так стремительно, что раньше других достигнул окопов и чуть было не погубил свой полк. Он был встречен несколькими десятками тысяч выстрелов. Сам он был убит. Его солдаты пришли в замешательство, но именно в эту минуту на помощь им пришел Дебоган и прекратил замешательство. Он спокойным шагом в такт музыки, как будто это происходило на маневрах, прошел со своим полком все пространство до самого турецкого лагеря на выстрелы, отвечая выстрелами. А когда Ров был уже завален фашинами, он первый перешел через него, под градом пуль, спокойно сняв шляпу, Он поклонился янычарам и первый пронзил насквозь Харунджева. Солдаты, следуя примеру полковника, кинулись на турок, и началась страшная резня, в которой опытность и стойкость иностранцев соперничала с безумной храбростью янычар. Тэтвин и Денгоф вели спешившихся драгун от деревни Тарабанов. Другой полк вели Асвергребен и Гайдеполь. Все они были превосходные солдаты, и все, за исключением Гайдеполя, сражались еще под началом пана Чернецкого в Дании и стяжали себе бессмертную славу. Народ это был рослый и сильный, набранный из подданных королевских имений, пригодный и для пехоты, и для конницы. Ворота защищали джамаки, то есть и регулярное войско из Янычар, и, и оттого, хотя их было много, они сейчас же смешались и начали пятиться. А когда дело дошло до рукопашного боя, они защищались единственно для того, чтобы иметь возможность отступать. Эти ворота раньше других были взяты, и через них конница могла проникнуть внутрь окопов. Во главе польской пехоты напали на окопы в трех других местах пан Кобылецкий, Михаил Жебровский, Петракович и Галецкий. Самый горячий бой закипел у главных ворот, ведущих на ясскую дорогу, где... Мазуры сцепились с гвардией Гусейна-Паши. Гусейн старался во что бы то ни стало отстоять эти ворота, ибо через них в лагерь могла ворваться польская конница, и потому он решил упорно защищать их, и то и дело посылал туда новые отряды янычар. Польская пехота, сразу овладев воротами, тоже напрягала все свои силы, чтобы удержать их за собой. Ее засыпали ядрами и градом ружейных пуль, Из облаков порохового дыма то и дело появлялись все новые и новые толпы воинов, шедших в атаку. Тогда пан Кобылецкий, не дожидаясь, пока они дойдут, кинулся на них, словно разъяренный медведь. две живые стены напирали друг на друга, сталкивались вихрем и топтались на месте в потоках человеческой крови на грудах человеческих тел. В ход было пущено всякое оружие, сабли, ножи, оружейные приклады, лопаты, колья, камни – Порой люди, сцепляясь друг с другом, дрались кулаками и кусались зубами. Гусейн дважды пробовал натиском конницы сломить пехоту, но пехота каждый раз бросалась на нее с такой необыкновенной решительностью, что конница должна была отступить. Сжалился, наконец, над ними гетман и послал в подкрепление всю обозную челядь. Во главе ее стоял пан Матавила. Авозная челядь, обычно не принимавшая участия в сражениях и вооруженная, чем попало бросилась в бой так лихо, что это удивило даже самого Гетмана. Быть может, ее воодушевила жажда добычи, быть может, ее охватил тот пыл, который в этот день сообщился всем войскам. Как бы то ни было, они ударили на янычар так стремительно, что первым же натиском принудили их отступить от ворот на расстояние ружейного выстрела. Гусейн бросил в этот водоворот новые полки, и битва возобновилась снова и продолжалась несколько часов, а в это время Корыцкий с отборными полками осадил ворота. Вдали задвигались гусары, подобно огромной птице, лениво готовящиеся к полету, и двинулись к воротам. В то же время с восточной стороны лагеря гетману прискакал ординарец. «Пан воевода Бельский на валах!» – крикнул он, задыхаясь. и тотчас прискакал другой. Литовские гетманы на валах. Вслед за ними прискакали и другие, все с той же вестью. Наступали сумерки, но лицо гетмана сияло светом. Он обратился к пану Бедзинскому, стоявшему в эту минуту рядом с ним, и сказал, «Теперь очередь конницы, но она пойдет только завтра». Никто, однако, ни в польском, ни в турецком лагере не знал и не предполагал, что гетман – Отложит решительный штурм до утра. Наоборот, ординарцы поскакались с приказом к ротмистрам. Быть каждую минуту наготове Пехота стояла в боевом порядке, конница не выпускала из рук сабель и копий. Все с нетерпением ждали приказа, так как все были голодны и иззябли. Но проходили часы, а приказа все не было. Наступила темная ночь. Еще днем начался дождь. Полночь же поднялся ветер с ледяным дождем и снегом. Порывы ветра морозили кровь, лошади еле могли устоять на месте, люди коченели. Самый сильный мороз не мог бы так истощить людей, как этот ветер, снег и дождь, который хлестал по лицу, как бичом В постоянном ожидании приказа нельзя было даже думать о еде, питье или разведении костра. Погода с каждым часом становилась все хуже и хуже. Это была памятная ночь, ночь мучений и скрежета зубовного. Голоса ротмистров смирно-смирно раздавались ежеминутно, и привыкший к дисциплине солдат стоял терпеливо, не двигаясь в ожидании битвы. А напротив, под дождем, на ветру, в ночной темноте, стояли в той же боевой готовности окоченевшие турецкие войска. И среди них тоже никто не разводил костров, никто не ел и не пил. Атаку всех польских войск можно было ожидать с минуты на минуту, а потому спаги не выпускали сабель из рук, а янычары стояли стеной с мушкетами наготове. Выносливый польский солдат, привыкший к суровой зиме, мог перенести такую ночь, но эти люди, выросшие в нежном климате, румелией или среди пальм Малой Азии, страдали свыше сил. Гусейну стало наконец ясно, почему Сабецкий не начинает атаки. Этот ледяной дождь был лучшим союзником ляхов. Было очевидно, что если спаги и янычары простоят так 12 часов, то на другой день они будут падать как снопы, не пробуя даже сопротивляться, по крайней мере до тех пор, пока их не согреет жар самой битвы. Поняли это и поляки, и турки. В четвертом часу ночи к Гусейну пришли два паши. Яниш-паша и Киая. начальник Янычар, старый воин, опытный и знаменитый. Лица их были печальны и озабочены. — Господин, — сказал Киая, если овечки мои простоят так до рассвета, они падут без пуль и мечей. — Господин, — сказал ениш — спаги замерзнут и завтра биться не будут. Гусейн рванул себя за бороду, предвидя поражение и собственную гибель. Но что ему оставалось делать? Если бы он хоть на минуту позволил людям выйти из строя, развести костры, согреться теплой пищей, неприятель тотчас же перешел бы в атаку. И так уже время от времени со стороны окопов раздавался звук труп, точно конница готовилась к наступлению. Киая и Яниш Паша видели только один выход. Не ждать атаки неприятеля, а самим ударить со всеми силами. Это ничего, что он стоит наготове он не ожидает атаки, так как намерен атаковать сам. Может быть, удастся прогнать его свалов, во всяком случае, если ночью поражение вероятно, то завтра утром оно неизбежно. Но Гусейн не решался последовать совету опытных воинов. «Как же так?» – говорил он. «Вы изрезали весь лагерь рвами, видя в них единственное спасение от этой адской конницы». А теперь мы должны сами переходить через эти рвы и подвергаться очевидной гибели. Это был ваш совет и ваша предосторожности а теперь вы другое говорите. И приказа он не отдал. Он только разрешил стрелять из пушек по направлению к валам, на что пан Конский тотчас стал успешно отвечать. Между тем дождь становился все холоднее, ветер шумел, выл, пронизывал насквозь и замораживал кровь в жилах. Так прошла эта долгая ноябрьская ночь, во время которой уменьшились силы воинов Ислама. В Сердца их охватило отчаяние и предчувствие гибели. На самом рассвете Яниш Паша еще раз отправился к Гусейну с советом отступить в боевом порядке к самому мосту через Днестр и там осторожно начать сражение. Ибо, — говорил он, — если наше войско не устоит против конницы, то мы перейдем через мосты на другую сторону, и река будет нам защитой от неприятеля. Но Киае, начальник Янычар, был другого мнения. Он полагал, что совет Яниши уже запоздал, и притом боялся, что приказ об отступлении вызовет панику в войске. Спаги при помощи джамаков должны выдержать первый натиск конницы неверных, хотя бы им пришлось погибнуть до одного человека. В это время янычары придут им на помощь, а когда первый натиск неверных будет отражен, быть может, Бог пошлет нам победу. Так советовал Киая, и Гусейн последовал его совету. Отряды турецкой конницы выдвинулись вперед, а янычары и джамаки стали за ними возле палаток Гусейна. Ряды их представляли великолепное и грозное зрелище. Белобородый, киая лев божий, который до сих пор вел солдат лишь к победам, объезжал их сомкнутые ряды, ободрял их напоминаниями о былых подвигах. Солдаты тоже предпочитали начать битву, чем стоять в бездействии под дождем и ветром, пронизывающим насквозь. И хотя их окоченевшие руки едва могли держать ружья и пики, они радовались, что согреются в битве. С гораздо меньшим мужеством ожидали атаки спаги, во-первых, потому что среди них было много жителей Малой Азии и Египта, и они, не привыкшие к холоду, были еле живы после этой страшной ночи. Немало страдали и лошади. Несмотря на попоны, они стояли, понурив головы и выпуская из ноздрей клубы пара. Солдаты с посиневшими лицами, с потухшими взорами и не думали о победе, они думали только, что смерть лучше такой муки, а самое лучшее это бегство туда, в родные края, под палящие лучи южного солнца. В польском войске несколько десятков человек, у которых не было теплой одежды, замерзли под утро на валах, но в общем пехота и конница перенесли холод гораздо легче, чем турки, так как их Поддерживала надежда на победу и слепая вера, что раз Гетман решил, чтобы они коченели от холода, то, наверное, им это мучение пойдет на пользу, а туркам – на погибель. Но и они с радостью приветствовали первые лучи солнца. В это самое время пан Сабецкий появился на валах. В тот день утренней зари не было, но она была в лице Гетмана. Когда он понял, что неприятель решил принять сражение в окопах, Он был уже уверен, что этот день будет для турок днём страшного поражения. И он объезжал полки и повторял «За сквернение храмов! За хулы Пресвятой Девы в каменце! За обиды христиан и речи Посполитой! За каменец!» Солдаты поглядывали грозно, будто желая сказать «Мы едва стоим! Пусти нас, великий гетман, и ты увидишь!» Серое утро с каждой минутой прояснялось. Из-за тумана все отчетливее выступали ряды лошадиных голов, человеческие фигуры, копья, знамена, наконец, полки пехоты. Они первые двинулись вперед и поплыли в тумане по обеим сторонам конницы, словно две реки, прямо к неприятелю. Потом двинулась легкая конница, оставляя только посередине широкое пространство, куда в нужную минуту должны были броситься гусары. Каждому полковнику пехоты, каждому ротмистру были даны нужные инструкции, и каждый знал, что ему делать. Артиллерия пана Конского начала усиленный обстрел, вызывая со стороны турок не менее энергичный ответ. Вдруг послышалась ружейная пальба, страшный крик поднялся в лагере. Атака началась. Всё было подернуто пеленой тумана. но отголоски битвы доносились до места, где стояли гусары. Слышен был ляск оружия, крики людей. Гетман, который до этого времени оставался с гусарами и разговаривал с воеводой русским, вдруг умолк и начал прислушиваться, а потом сказал воеводе. «Пехота бьется с джамаками, которые стоят впереди шансов». Спустя немного времени отголоски выстрелов стали постепенно утихать, Но вдруг совершенно неожиданно грянул сильный залп и тотчас за ним другой. Было очевидно, что легкая кавалерия опрокинула спагов и встретилась с янычарами. Великий гетман, пришпорив коня, молнией помчался к месту битвы с группой приближенных. Воевода русский остался один с пятнадцатью полками гусар, которые стояли в боевом порядке, готовые по первому знаку броситься в бой и решить исход битвы. Ждать им пришлось довольно долго. А между тем в глубине лагеря шум все усиливался. Битва, казалось, перемещалась то вправо, то влево, то в сторону литовских войск, то в сторону воеводы Бельского. Артиллерийский огонь турок становился все беспорядочнее, зато артиллерия пана Конского стреляла с удвоенной силой. По прошествии часа воеводе русскому показалось, что центр сражения перешел опять в середину лагеря прямо против его гусар. В это время во главе своих людей прискакал великий Гетман. В глазах его горел огонь. Осадив коня рядом с воеводой русским, он крикнул «Вперед! С Богом!» «Вперед!» — закричал воевода русский. И за ним команду повторили ротмистры. Со страшным шумом склонился к конским шеям целый лес копий, и пятнадцать полков конницы, которая привыкла ломать все на пути, двинулись, подобно громадной туче, вперед. Со времени трехдневной битвы под Варшавой, когда литовские гусары под командой Полубинского, врезавшись клином во всю шведскую армию, пробили ее насквозь, никто не помнил такой стремительной атаки. Рысью двинулись с места эти эскадроны, но, сделав двести шагов, ротмистры скомандовали вскач, а солдаты ответили криком «Бей!» «Руби» и наклонились к седлам. Лошади помчались во весь дух. Эта лавина вихрем мчащихся коней, железных рыцарей, склоненных копий, была как необузданная стихия. И она неслась, как ураган, как бешеная волна, с грохотом, шумом. Земля стонала под ее тяжестью, и было очевидно, что если бы даже никто из гусар не ударил копьем, никто не вынул сабли, то одним своим натиском и тяжестью Они должны свалить с ног, растоптать, уничтожить всё перед собою, как буря ломает и опрокидывает деревья. Так доскакали они до устланного трупами и залитого потоками крови поля, где кипела битва. Лёгкие отряды конницы сражались еще с турецкой кавалерией и оттеснили ее назад, но в середине стояли еще густые ряды янычар, как непоколебимая стена. Несколько раз уже разбивались о них легкоконные полки, как разбивается волна во время прилива оскалистый берег. Их сломить и уничтожить было теперь задачей гусар. Несколько тысяч янычарок грянуло разом, словно стрелял один человек. Еще минута. Янычары стараются крепче упереться ногами в землю. Некоторые из них при виде этого страшного наводнения закрывают глаза. У некоторых дрожат руки. У всех бьются сердца, все дышат учащенно и сжимают зубы. А те уже мчатся все ближе и ближе, слышится храп лошадей. Вот она, гибель, смерть, уничтожение. Аллах, Иисус Мария. Два ужасных, словно и нечеловеческих, вопля слились воедино. Живая стена колеблется, гнется, распадается. Глухой треск ломающихся копий заглушает на мгновение все другие звуки, затем раздается лязг железа и удары, словно это тысячи молотов ударяют о наковальню, и стук, словно это тысячи цепов, молотят на гумне. Крики, стоны, отдельные выстрелы из мушкетов и пистолетов, вой ужаса. Турки и поляки смешались, клубятся в каком-то вихре, наступает резня, струится кровь, тёплое, дымящееся, наполняющее воздух сырым запахом. Первый, второй, третий и десятый ряды янычар уже превращены в груды тел, истоптанных копытами, исколотых копьями, изрубленных мечами. Но белобородый Киаия, Лев Божий, бросает в бой все остальные ряды. Неважно, что они стелются, как колосья в бурю, они ещё сражаются. Бешенство овладевает ими. Смертью дышит и смерти жаждут. Лавина коней грудью напирает на янычар, опрокидывает их, топчет, но они колют лошадей ножами в брюхо, тысячи сабель рубит их без передышки, лезвия поднимаются с быстротой молнии и падают на головы, плечи, руки, а янычары рубят всадников по ногам, по коленям, извиваются и кусают, как ядовитые змеи, и мстят, и погибают. Киая Лев Божий бросает новые ряды в пасть смерти, он криком поощряет их к бою и с кривой саблей сам бросается в водоворот. Вдруг великан-гусар, истребляющий всё по пути, как пламя, настигает белобородого старика, привстает на стременах, чтобы нанести страшный удар и, взмахнув, опускает лезвие сабли на его седую голову. Не выдержал удара сабли кованный в дамаске шлем, И Киайя, разрубленный почти пополам, падает на землю, как пораженный громом. Пан Нововейский, это был он, уже и раньше производил страшное опустошение в рядах турок, и никто не мог устоять перед его силой и мрачной яростью. Но теперь он оказал величайшую услугу в этой битве, убив старика, который один и поддерживал ужасный бой. Янычары, увидав своего полководца убитым, крикнули страшным голосом, и несколько десятков ружей нацелились в грудь молодого рыцаря. Он повернулся к ним лицом, мрачный как ночь. И прежде чем другие рыцари подоспели к нему на помощь, грянули выстрелы, и пан Нововейский бессильно перегнулся в седле. Два товарища подхватили его под руки. Тогда... Давно невиданный гость, улыбка, озарила его мрачное лицо. Глаза закатились, а побледневшие губы шептали какие-то слова, которых нельзя было расслышать в шуме битвы. Между тем заколебались последние ряды янычар. Храбрый Яниш Паша хотел еще возобновить битву, но солдатами уже овладел безумный страх и не помогли никакие усилия. Ряды смешались и склубились. Поляки напирали на них, топтали, рубили, и турки не могли уже выстроиться снова. Наконец последние ряды разорвались. Как разрывается слишком натянутая цепь, и люди, как отдельные звенья, рассыпались во все стороны с воем, криком, бросая оружие и закрывая головы руками. Конница гналась за ними, а они... не находя места для свободного бегства, сбивались по временам в одну сплошную массу, за которой по пятам мчалась конница, оставляя за собой потоки крови. Храброго Яниша Пашу, грозный стрелок пан Мушальский, так страшно ударил саблей по спине, что у него брызнул спинной мозг из разрубленного хребта и запачкал шелковый кафтан и серебряный карацин. Янычары и джамаки. разбитой польской пехотой и часть конницы, рассеянные еще в самом начале битвы, словом, все турецкое войско спасалось теперь бегством в противоположную сторону лагеря, где над глубокой пропастью находится крутой обрыв в несколько десятков футов высоты. Туда страх гнал безумцев. Многие бросались в пропасть не для того, чтобы спастись от смерти, но чтобы не погибнуть от руки поляков. Этой обезумевшей толпе преградил дорогу пан Бедзинский, стражник коронный, но волна народу унесла его вместе с людьми и столкнула на дно пропасти, которая вскоре наполнилась до краев грудами убитых, раненых и задавленных. С дна доносились страшные стоны, тела судорожно метались, толкая друг друга ногами или царапая друг друга ногтями в предсмертных конвульсиях. До вечера! Раздавались эти стоны, и до вечера копошилась масса тел, но все тише, все незаметнее. Наконец, с наступлением сумерек всё стихло. Страшны были результаты атаки гусар. Восемь тысяч янычар, изрубленных мечами, лежали у рва окружающего палатки гусей на паши, не считая тех, которые погибли во время бегства или на дне пропасти. Польская конница, овладела шатрами, пан Собеский торжествовал. Трубы хриплыми звуками возвестили победу, как вдруг, совершенно неожиданно, битва разгорелась опять. Великий гетман турецкий, гусейн-паша, во главе своей конной гвардии и уцелевшей кавалерии, бежал после поражения янычар через ворота, ведущие в Яссы, но, наткнувшись там на полки Дмитрия Вишневецкого, Гетман вернулся обратно в лагерь, искать другого выхода, точь-в-точь, точь, как зверь, окруженный в логове, ищет, как ускользнуть от охотника. Он вернулся так стремительно, что в одно мгновение разбил на голову легкоконный полк казаков и привел в замешательство пехоту, которая занялась грабежом в лагере, и подошел к Гетману наполовину пистолетного выстрела. «Будучи уж в самом лагере, мы чуть не проиграли битвы», — писал впоследствии Собеский. и если этого не случилось, то только благодаря исключительной стойкости гусар. И в самом деле атака турок, совершенная в порыве крайнего отчаяния, была тем ужаснее, что произошла неожиданно. Но гусары, еще не остывшие от боевого пылу, помчались к ним с места во весь опор. Первым ринулся полк с Кшетузского, а затем вся конница, пехота и обозная челядь. Как кто стоял, где кто был... Все с яростью бросились на неприятеля и завязалась битва, хотя и несколько беспорядочная, но по своей ярости не уступающая атаки гусар на янычар. С удивлением вспоминали рыцари после битвы храбрость турок, когда Вишневецкий и Гетман Литовский окружили их со всех сторон, они защищались так отчаянно, что, хотя Гетман и разрешил брать турок живыми, пленить удалось только несколько человек. Когда, наконец, полки тяжелой конницы разбили их после получасового боя, небольшие кучки и даже отдельные всадники, призывая Аллаха, сражались до последнего издыхания. В этой битве было совершено много блестящих подвигов, память о которых не исчезла. Гетман Польный и Литовский собственноручно зарубил могущественного пашу. Этот паша еще раньше взял в плен пана Рудамину, пана Кимбара и пана Рдултовского. Но Гетман, наехав на него, вплотную одним ударом отрубил ему голову. Пан Сабецкий на глазах у всего войска зарубил Спага, который выстрелил в него из пистолета. Пан Бензинский, стражник коронный, который каким-то чудом выбрался из пропасти, хотя и был побит и ранен, тотчас бросился в самую гущу битвы и сражался до тех пор, пока не лишился чувств от утомления. Он долго хворал потом Но через несколько месяцев, выздоровев, снова пошел на войну и стяжал себе великую славу. Среди офицеров особенно яростно сражался пан Рущец, вырывая стражников из строя, как волк вырывает из стада овцу. Отличился и пан Скшетузский, возле которого, как разъяренные львята, сражались его сыновья. С грустью и скорбью вспоминали потом рыцари, какие подвиги мог бы совершить в этой битве. Великий мастер фехтовального дела, пан Володыевский, если бы не то, что вот год уже, как почил он в Бозе. Но все же другие, которые вышли из его школы, стяжали довольно славы и для себя, и для него на этом кровавом поле. В возобновившейся битве из прежних хребтиевских рыцарей, кроме пана Нововейского, пало еще двое. Пан Мотовила и грозный лучник, пан Мушальский. Несколько пуль сразу пронзила грудь пана Матавилы, и он повалился, как вековой дуб. Очевидцы говорили, что он погиб от руки тех братьев-казаков, которые под предводительством Гоголя до конца сражались на стороне Гусейна напротив матери отчизны и христианства. Пан Мушальский, странная вещь, погиб от стрелы, которую в него выпустил, спасаясь бегством какой-то турок. она пронзила его горло как раз в ту минуту когда после окончательного разгрома язычников он засунул руку в колчан чтобы послать в догонку убегавшим еще несколько гонцов неминуемой смерти его душа должно быть соединилась с душой дэдюка чтобы скрепить дружбу завязавшуюся на турецких галерах узами вечности прежние хребтиевские товарищи Нашли на поле битвы их тела и простились с ними горькими слезами, хотя и завидуя столь славной смерти. У пана Нововейского была улыбка на губах и тихое спокойствие в лице. Пан Матавил оказалось мирно спал, а у пана Мушальского глаза были устремлены к небу, словно он молился. Их похоронили вместе на славном хотинском поле под скалой, на которой на вечную память... велели вырезать их имена под крестом. Вождь всей турецкой армии Гусейн Паша спасся бегством на быстроногом Анатолийском коне, но лишь за тем, чтобы в Стамбуле получить из рук султана шелковую веревку. Из блестящей турецкой армии от подгрома уцелели только незначительные отряды. Остатки конницы Гусейна в Речи Посполитой передавали друг другу из рук в руки. Гетман Польный гнал ее к Гетману Великому, а тот к Гетману Литовскому. Гетман Литовский опять к Польному, и это продолжалось до тех пор, пока почти все конники не погибли. Из яны не уцелел почти никто. Весь огромный лагерь был залит кровью, смешанный с дождем и снегом, по всему полю лежала такая масса трупов, что только морозы, вороны и волки были причиной того, что... не было чумы, которая всегда идет из местности, зараженной гниющими трупами. Польские войска, воодушевленные победой, не отдохнув еще хорошенько после битвы, взяли хатин. В самом лагере была захвачена несметная добыча. 120 пушек, а с ними 300 знамен и значков переслал великий гетман с этого поля, на котором уже второй раз в столетие польские войска одержали блестящую победу. Сам пан Сабецкий расположился в шатре гусей на паши, расшитом золотом и бисером, и рассылал оттуда во все стороны гонцов с известиями о победе. Потом все войско, конницы и пехота, все польские, литовские и казацкие полки выстроилось в боевом порядке. Отслужили благодарственный молебен, и на том самом поле, где еще вчера муэдзины выкрикивали «Лах или Аллах!», Загремела песнь «Тебе, Боже, хвалим!» Гетман слушал обедню и молебен, распростершись ниц на земле. Когда он встал, слезы радости текли по его величественному лицу. Увидев это толпы рыцарей, с рук которых не сошла еще неприятельская кровь и которые дрожали еще от усталости после битвы, трижды огласили воздух громким криком «Да здравствует Иоанн Победитель!» А десять лет спустя, когда его величество король Ян III разбил в прах турецкое могущество под Веной, крик этот повторялся от моря и до моря, от гор до гор, по всему миру, где только колокола сзывали верующих на молитву. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига.